Пленку тети Яди пытались похитить еще в колобжеге Таинственный и непонятный визит нанесли в Свебодицах, а теперь вот украли Тересу. На прелестной трассе, проходящей среди змей и ужей, я видела двух мужчин у домика лесника. Один разговаривал как человек, другой сразу скрыл лицо под большими мотоциклетными очками сидел на мотоцикле и слушал наши расспросы насчет дороги. Орали мы громко, ведь он включил двигатель, надо было его перекричать, так что наверняка уяснил, куда мы поедем. Теперь припоминаю. Номера на мотоцикле были варшавские, и вроде бы там была тройка. Ну, конечно же, конечно же, большое «В». Но типа на мотоцикле я бы не назвала молоденьким. Оба они, у плетня, были мужчинами, скорее, средних лет. А с Тересой спускался молодой, напомнила Люцина. Ну и что? Тот на мотоцикле доехал до Кудовы и передал его молодому. А с чего ты взяла, что неизвестно искал пленку? Кошелек-подковку? Согласна. Свой кошелек каждому хочется получить обратно. А пленку? Потому что искал. В тех местах, где она, может быть, спрятана. Раскрыл упаковку с моим рафахалином. Зачем? Может, у него тоже печень болит?» Предположила мамуля, и в ее голосе прозвучало сочувствие. «Вот-вот!» — подхватила Люцина. «Непонятно, в шутку или всерьез. Ты проверила? Он не принял лекарства?» «Ну и семейка! Спятишь с ними!» А вздохнув, я вытащила флакон с таблетками, высыпала их и пересчитала. Было тридцать штук как надо. Сами видите, ничего у него не болело, ни лекарства он искал. Да мы и сами могли бы уж догадаться. Они давно охотятся за фотопленкой, и именно за ней. А кошелек потеряли уже в процессе поисков. Мамуля усомнилась. — Даже если ты и права, откуда они могли знать, что пленка у нас, а не у Яди? Если, как ты говоришь, они с самого начала охотятся за ней и следят за нами, должны искать пленку у Яди в Варшаве. Я опять вздохнула. В том-то и дело. Когда тетя Яди уезжала, мы перекрикивались с ней так, что эхо раздавалось в окрестных горах. А местонахождение нахождения пленки могли узнать все кто находился в тот момент на вокзале весь город и у меня в ушах опять зазвенели отчаянные и и у да без сомнения если за нами следили то точно знали у кого находится пленка вот значит что задумчиво произнесла люцина если они следят за нами — Должны знать, пленка у нас. Мы ее еще не проявили и пока не знаем, что на ней. — Почему же тогда они не попытались выкрасть ее еще в Ниссе? — спросила мамуля. и В ее голосе явно прозвучала претензия по адресу недогадливых преступников. — А ты откуда знаешь, что не пытались? Может, и пытались, да у них не получилось... Помнишь, какой шум мы подняли из-за льняной тряпки? Могли и за окнами подслушивать, и за дверями топотать. Мы бы все равно не услышали».